Глава пятнадцатая. Снова в строю. Лучше заботиться об общем благе, чем добиваться милости для одного себя. Лучше хранить верность старым друзьям, чем завязывать новые знакомства. Лучше втайне творить добро, чем стремиться прославить свое имя. Лучше ничем не выделяться, чем прослыть высоконравственным поведением. Хун Цзэчэн. Полоцк, 16 февраля 1880 года. Сергей Мизинцов Перед тем, как поехать в имение, Сергей Николаевич Мизинцов вынужден был остановиться в самом Полоцке. Предстояло совершить несколько визитов, помелькать в городе, да так, чтобы сие было заметно. О том, что его будут искать, даже и не сомневался. Главное было сделать так, чтобы след его потеряли. Да и проверить сохранение копии доклада следовало, но весьма и весьма осторожно. Полоцк этого времени – небольшой провинциальный городок, помнящий намного лучшие времена. Деревянные домишки, огороженные забором, палисадники огороды, несколько каменных зданий в центре. Если говорить о составе городского населения, то лучше всего свидетельствует о нем количество культовых сооружений. один костёл одна лютеранская кирха, одна молельно старообрядцев, восемь православных храмов и двадцать три синагоги. Среди местного чиновничества и дворянства много польских шляхтичей, правда, их все больше вытесняют русы. Государи раздавали имение под Полоцком, имея в виду, что Русь надо все-таки избавлять от влияния католической общины. Недаром именно тут, в центре Белой Руси, было провозглашено собором присоединения униатской церкви к русской православной. Надо сказать, что полоцкие князья всегда держались обособленно. В состав Киевской Руси входили чисто номинально, не всегда подчиняясь решениям Киева, а в 1132 году вообще вышли из ее состава. Потом пришли литовские владетели, которые долго правили этими землями, а еще через какое-то время... Город попал под руку Великого княжества Литовского, а еще позже стал частью Речи Посполитой. Город богател и имел важное стратегическое значение. Тут, в западную двину, впадает река Полота. Через это место проходили важные торговые пути, а мощная крепость на высоком холме позволяла контролировать довольно большую территорию. Почти 300 лет постоянных войн И только со вторым разделом Польши Полоцк окончательно вошел в состав государства российского. При первом разделе Речи Посполитой России досталась только правобережная часть Полоцка. После второго раздела 1792 года весь город вошел в состав государства российского. Не обошла его и Отечественная война. Под стенами города произошли две битвы с войсками Наполеона, вторая из которых увенчалась уверенной победой Витгенштейна над сен -Сиром. Столетия войн разорили местечко, которое начало восстанавливаться, только став центром Полоцкой губернии. Но уже почти сто лет он оставался уездным городком, неприметным провинциальным центром. В самом городе проживала матушка Сергея Николаевича. Батюшке уже два года как не было в живых. Нанеся визит к городскому главе и предводителю дворянства, Поучаствовал в траурном молебне по погибшим монарху, членам семьи Романовых и всех невинно убиенных в Зимнем дворце. Там же решил написать прошение вновь принять его на службу. Было бы странным в такой момент находиться не на боевом посту, а непонятно где. Тем более, что свою часть работы он уже выполнил. Теперь надо было понять, как ему поступать дальше». Промелькнувшую в мыслях версию, что взрыв во дворце как-то связан с его делом, верилось с трудом. Не могли так быстро и оперативно провернуть покушение на государя, да еще такого масштаба. А вот в то, что хотели устранить Александра Николаевича, да еще с родственниками, это был факт. Значит, так совпало. Разве что его свидание с государем могло подтолкнуть к ускорению убийства. Опять же, так стремительно сработать. Но каким образом? Единственное, что понимал Мизинцов, что оставлять свое расследование ему рановато. Вот только как ему быть теперь? И на какие средства проводить оперативные мероприятия? В столь грустных мыслях заехал к матушке и сообщил о решении вернуться на службу. Получил благословение и стал собираться в дорогу. Его имение в деревеньке Янкова было в двух с лишним верстах от Полоцка. Надо было еще взять с собой вещи, чтобы явиться в корпус по всей форме, да и распоряжение дать по хозяйству. Оно вроде и так не запущено, но хозяйский глаз не будет лишним. Легкий морозец пощипывал, полковник лениво наблюдал за тем, как проплывают невдалеке стены и купола Спасского монастыря, настоятель которого несколько раз пытался добиться переноса в Полоцк мощей преподобной Ефросинии Полоцкой. Княжны, возведенные в ранг святых, и за ее праведную жизнь, и за чудесные исцеления, которые подробно описывались и продолжались до сих пор. Этот перенос случится только в 1910 году. Пятиглавый храм с лазоревыми куполами и ослепительно белыми стенами был небольшим чудом, скрывавшимся за рядами покосившихся избушек до да переплетением деревьев ожидающих весны. Лошадки бодро преодолели небольшой пригорок, за которым начиналась дорога в имение. В усадьбе Сергей Николаевич долго не задержался. Имение его небольшое, барский дом, обычное крепкое каменное строение, единственное в деревеньке. Доходу приносило немного. Если бы не более или менее честный управляющий, так и вообще было бы убыточным. Не так давно... Матушка и батюшка Мизинцова разбежались, стали жить отдельно. Штабс-капитан Николай Николаевич Мизинцов устал от постоянного мотовства супруги, после череды скандалов приобрел ей дом в Полоцке. Перед смертью сыну выделил имение Вьянкова как источник небольшого постоянного дохода. Сергей Николаевич быстро собрался, проверил счета, управляющий имением, хотя и был человеком плутоватым, но не зарывался а посему не крал, а приворовывал по мелочи. Решив, что ничего пока что менять не надо, да и времени на это не было, Сергей Николаевич на следующий день уже выехал в столицу. Дорога его лежала опять через Полоцк. Но сначала он заехал навестить своего соседа. От Янкова до Захарничей было не более версты, даже менее того. А там располагалась усадьба Хруцких. Иван Трофимович Хруцкий, Ян Фомич, был успешным известнейшим живописцем, академиком Императорской Академии художеств, ведущим, тем не менее, далеко не образцово светский образ жизни. Ему быстро надоел напыщенный и церемонный Петербург. В Академии появлялся редко, большую часть времени проводил в имении, посвящая себя не только искусству, но и ведению немалого хозяйства. В Захарничах он построил дом по своему проекту, Заложил сад, где проводил много времени. Вот и сейчас академик мелькал среди разросшихся деревьев. Под его руководством работник убирал с деревьев высохшие и больные ветви. Завидев издалека гостя, усадьба находилась на пригорке, и дорога к ней прекрасно просматривалась, академик оставил свое занятие и, дав указание садовнику, резво направился к приближающимся саням. «Милейший Ян Фомич!» Полковник выбрался из саней и радостно приветствовал художника, довольно улыбающегося раннему гостю. Мизинцов был из небольшого круга лиц, которым в Захарничьих всегда были рады. «Дорогой вы мой Сергей Николаевич! Да я заждался вас! Как ваш вояж по Европам? Расскажите, прошу вас! Вот и супруга моя будет рада вас послушать! Вы так дивно рассказываете о своих поездках! Извольте откушать чаю!» И даже не подумаю принять отказ. Ну уж нет, Ян Фомич, не откажусь. Особенно если у Анны Ксаверьевны остались ваши знаменитые пироги. Я даже не завтракал с утра, так как знал, что заеду к вам. Да вы, батенька, стратег, приняли совершенно верное решение. Тем более, что пироги уже есть свежайшие. Анна Ксаверьевна всегда встает рано». «Увы, тут в селе у нее совершеннейшим образом исчезают барские привычки, встает с первыми лучами солнца». Надо сказать, что довольно модному художнику повезло в браке. Дочь польского шляхтича, капитана армии костюшка бибновского Анна Адровонш-Бебновская, была прекрасной хозяйкой. В молодости она блистала красотой, но у ее отца не было денег, почти что беспреданница. А тут совсем не старый, подающий надежды живописец. И вот уже почти 35 лет они вместе. Весьма органичная пара. Круглолицый, невысокий, плотноватый Иван Тимофеевич с глубоко посаженными глазами, внимательным и цепким взглядом. Вот только взгляд этот не жандармский, а профессионально-художницкий, как будто сразу оценивает, как посадить человека, чтобы лучше освещалось его лицо, как составить с ним композицию и очень милая супруга, прекрасно поддерживающая светскую беседу. После прекрасных пирогов с разнообразной начинкой, под чай с кусочками колотого сахара и удивительного на вкус брусничного варенья, художник потащил гостя в свою мастерскую. Будучи учеником Брюлова и Бруни, в своих портретах, особенно женских, мастер так и не избавился от поставленного брюловым стиля, пейзажа рисовать не любил, а вот натюрморты создавал в больших количествах, и они получались необычайно изящными. В его мастерской портретов почти и не было, писались они под заказ. Автопортрет художника, изображение драгоценной супруги, да несколько работ с детьми, вот и вся коллекция. А вот натюрморты... Особенно часто любил художник на композицию с цветами присобачить какую-нибудь пигалицу, и делал это мастерски. А вот и ваша работа. Прошу, посмотрите сами. Исправил, как вы и просили. Работа невелика, даже холст не надо было распаковывать. Сердечно благодарю вас, Ян Фомич, что подправили мою неловкость. Сие серьги матушке стали неприятны в последнее время. Она, увидев их на портрете, расстроилась. А вы просто кудесник. Несколько мазков, и тут совершенно иные украшения. Браво! Вот что такое рука мастера. Хруцкий несколько смущенно выслушал очередную порцию откровенной лести. Он-то себе цену как мастеру хорошо знал, но приятное слово и кошке приятно, а уж художнику. Вскоре хорошо запакованный холст оказался в воске отставного полковника, который тут же отправился в путь. В массивной раме портрета Софьи Андреевны Мизинцовой, матушки Сергея Николаевича, прятался доклад полковника по расследованию смерти цесаревича Николая. Из Захарничьей Сергей направился в Полоцк, где ему предстояло забрать вторую часть доклада, предоставленного государю. А пока в своих руках он держал то роковое донесение одного из его агентов, после которого он решился на немедленное рандеву с императором. Генерал мезинцов погиб, сраженный клинком коварного убийцы. Траурная процессия прошла по улицам столицы, и на протяжении движения «Катафалка» были выстроены шпалерами гвардейские части Санкт-Петербурга. Проститься с одним из вернейших слуг престола и Отечества приехал император Александр II, а также присутствовал дипломатический корпус. Безусловно, что все послы и атташе вели себя соответственно ритуалу, и их лица выражали чувство скорби и сострадания. Не были исключением и лорд Агастас Уильям Фредерик Спенсер, который представлял интересы британской короны в варварской России, а также Генри Фипс, изъявивший горячее желание сопровождать Милорда на всем печальном действии. Самый искусный физиономист не смог бы уличить его в лицедействе, хотя истинные чувства были совершенно иные. Наблюдая за проезжающим катафалком, он испытывал удовлетворение от хорошо выполненной работы, и сие похороны – означали, что уничтожена последняя преграда на пути банды революционеров, жаждущих смерти императора Всероссийского. Для организации большой охоты на Александра II не хватало сущей безделицы, а именно воздействовать на старшее поколение народников, что не считали террор средством освобождения рабочих масс. По их мнению, против класса может восстать только класс, и главная масса революционных сил должна работать в среде народа. Наивные туземцы. Ничего. У британской короны много денег, а значит, будем действовать как всегда. To angle with a silver hook. Удить серебряным крючком. Английское. Примерный русский аналог золотой молоток и железные ворота прокует. Тем паче, что среди этих революционеров все больше тех, кто с гордостью именует себя троглодитами. Это малообразованные люди, руки которых не привыкли писать, но зато привычны к кинжалам, револьверам и бомбам. У них уже не просто прорезались зубы, но отросли настоящие клыки, коими они с легкостью перегрызут горло старшему поколению народников, стоящему на их пути. Кстати, помимо денег, нужно увеличить поставки наркотиков и динамитов обричного производства. Но для основной массы революционеров все должно выглядеть благопристойно. И решение о переходе к террористической борьбе должно быть одобрено большинством голосов в лучших традициях британского парламентаризма. А это значит, что нужно подсказать своим людям идею провести нечто подобное съезду, на котором избавиться от ретроградов, подобных Плеханову. No said than done. Дословно «как только сказано, сразу и сделано». Прошло меньше года, и господа революционеры озаботились поиском подходящего места для проведения съезда, но еще перед этим Николай Морозов призвал народовольцев вести борьбу по способу Вильгель Мотелля и шарлоты Карде, проще говоря, убивать, убивать и убивать. Естественно, что место сходки определялось очень тщательно, исходя из требований конспирации. Вначале был выбран Тамбов, куда даже успели приехать отдельные представители. Но, увы, у некоторых борцов за освобождение народа оказались слишком длинные языки. Во время катания на лодках по реке Цне, разгоряченные неумеренными возлияниями, пассажиры и гребцы слишком громко вели крамольные разговоры, что не могло не привлечь внимание полиции. А посему пришлось перенаправить людей в Воронеж тем паче, что там располагался Митрофаньевский монастырь, куда стремились десятки тысяч богомольцев, и, следовательно, было проще затеряться. Однако сторонники террора решили провести свое сборище в Липецке, который прославился источниками и лечебной грязью, а среди многочисленных больных народовольцы могли остаться незамеченными. 17 июня 1879 года В лесочке на пеньках и стволах упавших деревьев разместилось около 14 человек, то есть практически в полном составе боевая группа революционных кружков «Земля и воля» и «Свобода или смерть», к которым присоединились специально приглашенные Колоткевич, Желябов, Фроленко и Гольденберг. На заседании съезда, коей больше напоминал пикник на природе, ибо расставленные многочисленные бутылки с пивом и более крепкими напитками, а также разнообразной закуски не были бутафорией, торжественно огласили программу, которая объявляла начало нового этапа борьбы с царским правительством. И эта борьба означала применение оружия и проведение конфискации государственных средств, а проще говоря, грабежи банков и иных денежных хранилищ. Таким образом, во имя революции можно убивать и грабить. Третий – Последний день Липецкого съезда стал тем Рубиконом, который разделил жизнь на до и после. Перед делегатами, кои уже вошли во вкус и вообразили себя римскими сенаторами, должными заколоть кинжалами Цезаря и спасти республику от деспота, выступил с яркой речью Александр Михайлов, один из соучастников убийства генерала Мизенцова. В нескольких словах он одобрил деятельность императора Александра II, по отмене крепостного права и судебной реформе, но затем не было такого греха, виновником которого не оказался богосударь. Его обвиняли и в введении обязательного изучения латыни и греческого в гимназиях, и в других нововведениях назначенных им министров. И самое страшное, императору вменялись смерть сотен борцов с режимом и загубленные судьбы тысяч молодых людей, закованных в кандалы, и отправленных в Сибирь на каторгу. Доведя слушателей, разогретых алкоголем, и не только им, до готовности стрелять в воздух из имеющихся у многих револьверов, Михайлов патетически возопил. Должно ли ему простить за два хороших дела в начале его жизни все то зло, которое он сделал затем, и еще сделает в будущем? И вполне ожидаемо, что все слушатели единодушно ответили «нет». далее Уже в Воронеже троглодиты огласили свое решение перейти к террористической борьбе. И тщетно Плеханов и его единомышленники пытались взывать к разуму обезумевших от жажды крови террористов. В результате организация «Земля и воля» раскололась надвое. В черный передел вошли сторонники умеренных действий, а все троглодиты и им подобные переименовали себя в «народную волю». В августе 1879 года исполнительный комитет народовольцев вынес смертный приговор государю. Охота на императора Александра II перешла в заключительную стадию.